Психология, как исследование души, нацеленное на достижение добродетели и счастья, исчезла. Академическая психология, пытаясь имитировать естество знания с его лабораторными методами взвешивания и измерения, занималась чем угодно, но только не душой. Изучая человека в лаборатории, она утверждала, что совесть, ценностные суждения, знания добра и зла суть метафизические понятия, выходящие за пределы психологической проблематики, и чаще всего решала мелкие проблемы, соответствовавшие принятому научному методу. И она не выдвинула никаких новых методов для исследования важнейших человеческих проблем. Тем самым психология как наука утратила свой главный предмет – душу. Она стала заниматься механизмами, формированием реакций, инстинктами. Но обходила наиболее специфические для человека феномены – любовь, разум, совесть, ценности. Я употребляю слово «душа», а не «психика» или «сознание», потому что именно оно ассоциируется с этими высшими человеческими силами. Затем появился Фрейд последний великий представитель рационализма просвещения и первый, кто показал его ограниченность. Он осмелился прервать песни триумфа, которые распевал чистый интеллект. Фрейд показал, что разум, ценнейшее и человечнейшее из качеств человека, сам подвержен искажающему воздействию страстей. И только понимание этих страстей может освободить разум и обеспечить его нормальную работу. Он показал как силу, так и слабость человеческого разума и возвел в руководящий принцип новой терапии слова «Истина сделает вас свободными». Вначале Фрейд думал, что занимается некоторыми формами болезни и их лечением, однако постепенно осознал, что вышел далеко за пределы медицины возобновив традицию, согласно которой психология, как изучение человеческой души, является теоретической основой для искусства жизни и достижения счастья. Метод Фрейда, психоанализ, сделал возможным самое тонкое и интимное исследование души. Лаборатория аналитика не оснащена приборами, он не может взвесить или просчитать свои открытия но он обладает способностью проникать сквозь сны, фантазии и ассоциации в скрытые желания и тревоги пациента. В своей лаборатории, опираясь лишь на наблюдение, разум и собственные переживания, он обнаруживает, что душевную болезнь нельзя понять, не обращаясь к моральным проблемам, что пациент болен, потому что пренебрегал нуждами души. Аналитик не теолог или философ и не претендует на то, что компетентен в этих областях. Но в качестве врачевателя души аналитик занимается теми же проблемами, что и философия и теология, душой человека и ее исцелением. Определив задачи психоаналитика, мы обнаруживаем, что в настоящее время изучением души профессионально занимаются две группы – священники и психоаналитики. Каковы их взаимоотношения? Притязает ли психоаналитик на то, чтобы занять место священника, и неизбежна ли вражда между ними? Или же они союзники, которые должны дополнять друг друга и оказывать друг другу теоретическую и практическую помощь? Первый взгляд выражен как психоаналитиками, так и представителями церкви. Будущее одной иллюзии Фрейда и покой души Шина ставят ударение на моменте оппозиции. Для трудов Юнга и Рави Либмана характерны попытки примирить психоанализ и религию. Примечание. Иллюстрацией неудачного способа обращения с предметом служит утверждение мансиньора Шина, в его покое души. Он пишет, когда Фрейд это написал, он навязал теории иррациональный предрассудок.